Глава вторая. Первое дорожное впечатление. Как только справа показалось почти вплотную подступившее к дороге болото, Мазур остановил машину и переправил в мутную зеленоватую воду, из которой кое-где торчали кочки бледной зеленой травы. Весь боезапас тробача, оставив себе только две гранаты, хозяйственный страбач их прихватил, справедливо полагая, что в африканской глубинке могут оказаться не лишними. В этом отношении мысли у них явно шли параллельным курсом. Мазур давно был знаком с этой маркой, несколько раз применял. Небольшая кругленькая, ладная бельгийская игрушечка, способная в миг выбросить в окружающий мир 300 стальных шариков. косящих вокруг все живое. Для некоторых случаев незаменимый инструмент. Ну вот. Принёс, так сказать, подарок болотному черту Качане, где-то в самой глубине души, в самой конфузясь над собой Мазуру ставись на унылое болото негромко сказал. Таля почула макачана. что означало: вот тебе подарок Качана. Болотный черт, конечно, был фигурой непривлекательной, и сожраных путников за ним, согласно местному фольклору, числилось немалое количество. Но в то же время подарки он любил не меньше, чем какой-нибудь среднеазиатский секретарь обкома. Любые в точности как сибирские духи готовы удовольствоваться и ружейной гильзой, и яркой тряпочкой, лишь бы от чистого сердца со всем уважением. Знающие люди уверяли, что за подарок он может запросто одарить везением, но ну, не постоянным, так сказать, одноразовым. А у Шано Мазуру было сейчас необходимо, как воздух. В более цивилизованных местах он Первый посмеялся бы над собой. Но здесь была Африка, особая вселенная. Материалисты вправе думать, что им угодно, но пару раз во время прошлых африканских командировок, да и в этой, Мазур не во сне, а наяву нос к носу сталкивался кое с чем, что нельзя было назвать иначе, как чертовщиной. И нельзя было объяснить ни белой горячкой, ни внезапным приступом шизофрении. Это Африка, господа мои, здесь всякое бывает, даже то, чего не бывает. Сел в машину и тронул с места без резких стартов. Следовало еще многое обдумать. Благо, очень уж спокойно, комфортно, можно сказать, думается на пустынной дороге в африканской глуши. В первую очередь загадочный радиолюбитель из Миссии. Ничего особенно сложного, не бином Ньютона. Вполне может оказаться старой, насквозь сквоз знакомый, число раз применявшийся по всему глобусу ухваткой. Если район поисков слишком большой, чтобы оцепить его полностью, то сплошь и рядом выставляют наблюдателей в несколько точек, на тех маршрутах, где беглец или беглецы могут появиться вероятнее всего. Затраты минимальные, а результат может получиться отличный. Так что нельзя исключать, что миссию посетил один из таких наблюдателей. В любом случае это не человек-стробоча. Тут дядя Педро совершенно прав. Он и не подумал освободить стробоча. хотя имел к тому и время и возможности человек стробача непременно познал бы машину Пахана. если это наблюдатель от официальной погони то бишь алмазного спецназа скверно он наверняка видел мазура видел на какой машине тот уехал рация у него имеется Так что впереди возможны любые поганые сюрпризы. И в том случае тоже, если не шпик службы безопасности алмазного спецназа, а человек кого-то из насквозь неофициальных конкурентов. Любой из конкурентов, кого бы он ни представлял для Мазура, одинаково опасен. И его непростую житейскую ситуацию облегчает лишь то, что возможности у охотничков очень уж разные. Государство в лице Алмазного спецназа прет в открытую, поднимая при нужде целые воинские подразделения из вертолетов, а участники, вот стробача хотя бы взять, действуют мелкими группами, не в состоянии устраивать облавы. проверки на дорогах и прочие доступные лишь государству методы. Что делает их хвост на раз менее опасными, чем ребятишек с изображением алмаза на рукаве. В охотниках наверняка числится не только алмазный спецназ и та фирма, на которую работает стробач. Прошло достаточно времени, чтобы извести о падении самолета, И о том, что некто пока не установленный скрылся с двумя килограммами алмазов, широко распространились в узких кругах. Заведения вроде алмазных приисков всегда набиты чужой агентурой. Экономический шпионаж временами бывает крупнее классического, озабоченного чертежами новых ракет военными аэродромами и тому подобным. И персонал прииска, и алмазный спецназ и его службы безопасности набраны не из ангелов, а из живых людей. А людям бываем, свойственны самые разные пороки, среди которых одним из главных можно считать золотолюбие. К тому же дело происходит в Африке, где коррупции, мягко скажем, чуточку побольше, чем в какой-нибудь благонравной Швейцарии. Теоретически рассуждая даже прилежные и безукоризненные господин Абди и господин Лабранш могут с той же методичностью и старанием, с каким возятся с алмазами, сливать информацию на сторону. Вряд ли жалование у них такое уж заоблачное. Да вдобавок сплошь и рядом и люди с заоблачным жалованием считают, что не грех бы и подработать на стороне. Так что следует заранее считать, что охотников немало, и как полагается в таких случаях, шарахаться от каждого куста. Мазур фыркнул, вспомнил, как на одной вечеринке Лаврик травил стопроцентно достоверные байки из истории разведки. 200 с лишним лет назад датский посланник в Стамбуле Между прочим, настоящий барон, мало того, что снабжал секретной информацией родную державу, как и положено было дельному дипломату в те времена, когда дипломаты поголовно были еще и шпионами, продавал добытые секреты и не только турецкие, еще и всем без исключения европейским разведкам, работавшим в Стамбуле. Лаврик рассказывал еще, что Во время войны 1812 года оборотистый барон проявил высший пилотаж, снабжал секретной информацией и русских, и французов, причем важной, толковой, серьезной, что безусловно так. Мазур стал притормаживать. Слева на обочине широкой пыльной дороги с обеих сторон, окаймлённой редкими пальмами и обширными болотами, стоял размалёванный в камуфляжные цвета ленд-ровер, а рядом трое аборигенов в камуфляже, берцах, с синими погонами и в синих беретах. Двое с германскими штурмовыми винтовками с примкнутыми штыками, третий со здоровенной револьверной кобурой на пузе. Еще издали, завидев мазура, Один из солдат шагнул на дорогу и недвусмысленно на манер шлагбаума, вытянул поперек винтовку. Пришлось затормозить. Вот с такими минутами мозг начинает работать со скоростью хорошего компьютера. Может это обычные патрули Севалапы пехоты, каких немало болтается в подобных районах, где не так уж и далеко гоняют очередных партизан. А может, и замаскированные охотнички. Минус он один, а их трое. А ему увы, не сорок и даже не 50. Плюс ему еще не семьдесят. Еще плюс. Пейзаж таков, что сразу видно. Засаде просто было бы негде укрыться. Ну разве что засесть в болоте с аквалангами и перископами. Но от местных не стоит ожидать такой технической изощренности. Еще плюс. Дорога в оба конца пуста, как лунная поверхность, так что в случае чего никаких свидетелей не будет. Итог вычислений. Один единственный минус, к тому же довольно бледненький и целых три плюса. Приятная пропорция, предоставляющая немалые шансы. Уже просчитав, возможно, жесткое развитие событий, Мазуру умышленно остановил машину на противоположной стороне дороги. С этого места все трое были у него как на ладони. Ремешок кобуры отстегнут, патрон в стволе пистолет снят с предохранителя, как и лежащий на пассажирском сидении стволом к окну автомат. В подобных ситуациях следует вести себя барственно. Опустив стекло левой дверцы, откинувшись на подголовник, уставился на троицу надменно свысока. Он нарочно остановился не напротив ленд-ровера, а не доезжая пару метров, чтобы их главный, когда подойдет к нему, не заслонял своих обормотов от возможного огня. А он подойдет. Будь на месте Мазура брата Бориген, на раздолбанной таратайке, патрульные наверняка давно бы уже орали, чтобы вытряхнул свою задницу из машины и встал перед ними, как лист перед травой. Но, во-первых, машина у Мазура была новенькая, весьма недешевая, а во-вторых, он был белым. Это уже требовало совершенно другого стиля поведения. Так и есть. Они переглянулись, такое впечатление мысленно почесали в затылках. Потом тот с револьвером, как и ожидалось, пошел к мазуру через дорогу. Правда, не кинулся все же на полусогнутых хашагал в явных попытках соблюсти некое собственное достоинство. Мол, пусть там и белый, и в хорошей машине, но армия есть армия, аристократия Африки. Ну да, судя по беретам, погонам, какардам и полному отсутствию шевронов нашивок самая севалапая пехота, никоим образом не гвардейская. Впрочем, господ гвардейцев и не стали бы выпихивать на патрулирование дорог в глуши. Они народ гордый. На погонах нечто вроде не особенно и презентабельного серебряного трилистника. Ага, капрал. Мазур молча ждал, взирая крайне надменно. Капрал склонился, заглянул в машину, моментально зацепился взглядом за автомат. Нахмурился, правая рука опустилась вниз. Нет, револьвера он не достал, но явно держал руку на кобуре. Что ж, вполне разумная предусмотрительность. Правда, твоим солдатам он ничего не крикнул. Они стояли с винтовками наперевес, но в мазура не целились. Идеальные мишени, если кто понимает. Капрал с неприязненным видом что-то коротко пролаял. Знать бы еще что. Мазур сказал лениво, расстегивая слова. Не понимаю. Может быть, по-английски говорите? Откуда оружие? спросил по-английски Капрал. Из арсенала, сказал Мазур. У нас в арсеналах таких нету, настороженно сказал Капрал. Я закончил сержантскую школу, все системы знаю. Сметливый парнишка, великодушно отметил Мазур и сказал небрежно. Это в ваших арсеналах нет. А в наших найдется много такого, о чем вам в сержантской школе и не рассказывали. Это где? С некоторым любопытством спросил капрал. Мазур извлек свое роскошное адмиральское удостоверение, как самое полезное в данной ситуации, поиграл им, не раскрывая, потом распахнул и снизошел до того, что вытянул руку с ксивой в сторону капрала. полагая, что уж читать-то в сержантской школе наверняка учат. Капрал вытянул шею, прищурился, вчитываясь издали, кинул взгляд куда-то через плечо Мазура, и на его лице явственно отразилось разочарование. Ход его мысли Мазур прекрасно понял, чтобы не напрягать глаза, капрал охотно подошел бы к машине со стороны Мазура. Вот только Мазур нарочно остановился вплотную к пальме, так что ни сам не мог открыть свою дверцу, ни подойти к нему не было возможности. Проделано это было с практическими целями, чтобы все трое так и остались по одну сторону от него. Как правильным мишеням на обычном стрельбище и положено. Зрению капрала надо полагать было хорошее. Он по лицу видно удостоверение прочитал, и в лице у него что-то явственное изменилось. Появилось интернациональное, свойственное всем военным без исключения, в какой бы точке глобуса не обитали, почтение сержанта перед генералом. Ну, в данном случае адмиралом, но разницы никакой. Полагаю, этого достаточно. Холодно спросил Мазур, пряча удостоверение в карман. Конечно, сэр, сказал сержант надлежащим тоном. Потом спросил чуть удивленно. Что же вы ездите в одиночку? Места тут беспокойные, бывает опасно. Руку с кобуры он убрал уже давно. Служба, сказал Мазур. Вы человек военный, должны понимать. А что за служба? Не сдержавшись из чистого любопытства, выпалил капрал. Тут же опомнился, понурился. Во что не учили в сержантской школе, что такое военная тайна, ледяным тоном осведомился Мазур. Учили? таращив землю убитым тоном сообщил капрал. Давно служите? После школы два с половиной года. прилежно доложил капрал с таким видом, словно надеялся, что все обойдется. "Ну тогда сами должны многое понимать", сказал Мазур. "Представляете, во что превратится армия, если адмиралы будут рассказывать капралам о секретных операциях, которые проводят?" "Так точно, сэр". "И во что же, как по-вашему? Простите за выражение, в бардак, сэр!» Ну вот, вы сами все понимаете, сказал Мазур. У вас есть ко мне еще какие-то вопросы? Никак нет, сэр. Счастливого пути. Дальше уже не шалят, так что можете чувствовать себя спокойно. Я знаю, кивнул Мазур, поворачивая ключ зажигания. Удачи. Ну вот, подумал он, отъехав метров на двести, — Первая встреча с властями в роли похитителя бриллиантов Аля Буснар прошла как нельзя более удачно. Или нет? Поскольку все в мире относительно, а мастерство спецслужб по части всевозможных спектаклей общеизвестно, все только что происшедшее могло оказаться как раз спектаклем. Декорации капрал, не исключено вовсе не капрала, скажем, капитан, закончивший нечто посерьезнее сержантской школы, возможно, даже в Европе. Ну, и его подчинённые вовсе не севала И затеяно все для того, чтобы зафиксировать появление мазура на сцене. Ну, а брать его можно в том же Лубебо где в некотором смысле комфортнее или нет. Здоровая мания подозрительности, конечно, должна присутствовать всегда. В их веселом ремесле без нее не обойтись. но и доводить ее до абсурда не стоит. Можно было поступить гораздо проще, не заморачиваясь сложными спектаклями, скажем, выезжая за очередной поворот Мазур видит, преградившую ему дорогу роту солдат с парочкой броневиков, а сверху до кучи объявляется еще и военный вертолет, а то и парочка. И всё. Абзац котенку. При таком раскладе Мазур от них ни за что не отбился бы, не то что сейчас, но и в свои бравые лет тридцать повязали бы как пучок редиски. Глупо думать, что охотникам не пришёл бы в голову такой надежнейший вариант. Так что будем считать, что Капрал, он Капрал и есть. Потом мысли вернулись к радиолюбителю из Миссии. Могло быть и еще одно объяснение, крайне выгодное для Мазура. Тот тип был незаброшенным на одну из ключевых точек к наблюдателям охотников за Мазуром. Ну, точности ради, похитителям алмазов вряд ли они уже знают, что с пёрах именно мазур, а соглядатаем, отправленным просматривать издали за Страбачом, его нанимателями. Поскольку за Страбачом, как за любым на его месте, просто необходим потаенный присмотр, В алмазном бизнесе идеалистов и романтиков столько же, сколько в спецназе, то есть 0,01. И уж тамошние-то ребятки прекрасно знают все о сложностях жизни и ее соблазнах. Страбач – неблагородный подвижник, служащий какой-то светлой идее бескорыстно и яростно, вовсе даже наоборот. наемник без малейших моральных принципов, хватающийся за любую работу, где можно прилично подхалтурить, не разбирая, насколько она грязная. Только прекраснодушный идеалист-романтик может думать, что такой человек, заполучив в белый рученький пакет с двумя килограммами необработанных алмазов, потащит его своим хозяевам, как натасканный спаниэль подстреленную утку. который не имеет права сожрать сам, даже если слюнки текут. Получится и к бабке не ходи, с точностью до да наоборот.